Глава семнадцатая Ловушка Максим не доверял Вяземскому. С какой стати питать доверие? Когда бьются две мощные силы, вход пускаются всяческие уловки, расставляются капканы и острые рогатки. Смущали два обстоятельства. Первое: все явно шито белыми нитками. Вяземский всегда действовал намного умнее. Более изощренно у него снег зимой не выпасишь, а тут Натя вам с кисточкой сам предлагает предмет эксперимента на какой-то обмен. Если предположить, что номер тринадцать утратил свою значимость, тогда наоборот его следовало держать как прикрытие, чтобы направить противника по ложному следу. А тут все на перекосе. Определенно есть подвох. Второе. Шахматист и Брюнетов из подслушанных фраз телефонного разговора Завалевской принесли обычные, по их мнению, дома слои в четырнадцатом и пятнадцатом номерах. Однако Максима не устраивали дома слои догадки, ему нужны были точные данные. Поэтому, как гончих псов, спустил шахматист и Брюнетова на добычу новой информации. А через три дня на одной из улиц города Максим сам неожиданно столкнулся с Виньявином. Перед этим у него на дороге спустило правое переднее колесо. Он припарковался у бордюра, сплюнул с досадой. Все не вовремя. Махнул купюрой проходящему транспорту, зазывая заменить колесо. Резко затормозил внедорожник. Максим кинулся к нему и замер. Из распахнутой дверцы вылез Вяземский. В джинсах, в бордовой рубахе с коротким рукавом и с красным галстуком. Наигранно улыбался. Улыбка вызвала у Максима отторжение. Встреча с Вениамином сейчас была не кстати. Вдобавок тот выпалил Максиму в лицо раздражающие фразы. «Привет, Макс! Ижу, ты обмозговал мое предложение и решил не тянуть кота за хвост». Останавливаешь меня прямо посреди дороги. Ты бы хоть заранее сообщил, я бы галстук новый надел. Ладонью подкинул к верху конец красного галстука. Максим парировал: "Я думал, ты чешешь за мной по пятам, чтобы поржать мне руку". Не переворачивай фальшивых, отнёсся Ядимский. И кстати, не пытайся больше умыкнуть мою девушку. Обыкновенно любопытство венямин хмыкнул Максим. Не могу избавиться от такой детской привычки. Интересно ведь, каким стервам теперь ты отдаешь предпочтение. И вижу, не меняешься. По-прежнему выбираешь красивые женские попки. Это не хуже, чем прежние. — Она лучшая, Максим, — серьезно ответил Язинский. Я всегда выбирал лучших. Иначе все не имеет смысла. Обожаю женщин. — А я их не люблю, Вениамин, — выплеснул недовольно Максим. Им нельзя верить. Врут, воруют, предают. Разве ты не испытал этого? Пороки – их достоинство и преимущество, Макс. Именно с ними женщины становятся прекраснее, удовлетворенно ухмолнился. Все началось с Евы и закончится лишь тогда, когда исчезнет последняя женщина. Но этого не случится, потому что и Галус пестует женщину. Они внимательно наблюдали друг за другом. Вяземский не сомневался, что Максиму принесли информацию о четырнадцатом и пятнадцатом. Следовало закрепить ее и заставить Макса поверить, что новые номера лучше тринадцатого. Претормозила еще одна машина. Водитель, не раздумывая, согласился заменить колесо. Максим и Вяземский сделали с десяток шагов вдоль тротуара. «Насколько я тебя знаю, Вениамин, ты далеко не добряк своего не упустишь», — напомнил противник. «А тут вдруг предлагаешь поделиться со мной. Что за возня?» «Не так много времени прошло с последней нашей встречи. Тогда ты был другим. Я не верю тебе». «Я тебе тоже», — насупился Вениамин. «Ты всегда вставлял мне палки в колеса, но никогда не угрожал моим женщинам. Ты их даже не замечал». Для тебя они не существовали, как и ты для них. И вот внезапно любопытство тебя заело. Но только ли любопытство к моим пристрастиям, Макс? Противник поморщился. Давай не будем рассказывать друг другу сказки. Нас с тобой время не может изменить, мы посвященные. Но не вечные. Нам приходится много работать, чтобы наши места не достались другим. отозвался с горечью Вяземский. К сожалению, ты прав, покривился Максим. Однако это не повод, чтобы отдавать мне тринадцатого, не правда ли? Правда, не повод, кивнул Вяземский. Но музеиные экспонаты просто так не выбрасывают на улицу. Всегда есть собиратели этих ценностей и всегда за них что-то получают взамен. Я готов поделиться тем, что знаю. Но, как понимаешь, ни за одно спасибо. Это было бы глупо с моей стороны. Тогда это был бы не я. Максим приостановился. Черная рубаха с воротником, стойкая и легкие серые брюки, широкий черный ремень. Пальцы правой руки нервно перебирали купюру. Прищурил правый глаз, по щеке пролегла складка. И что потребуешь замен? При чем тут музейные экспонаты? — Так ведь все древности хранятся в музеях, — легко улыбнулся Вязинский. «Древности — Древности? Максим почувствовал дискомфорт, и его от этого покородовало. — Все движется, ничто не стоит на месте, рано или поздно все устаревает, — добавил Вязинский, продолжая игру. Этой фразой он подталкивал Максима в ловушку, из-под воли обращая к новым номерам. В ответ Максим, вникая в выносказание Вязинского, пошевелил бровями, чуть набычился и дал задний ход. — Знаешь, Вениамин, ты подал неплохую идею. Может, когда-нибудь я воспользуюсь ею и открою музей древностей. Но не теперь. Еще есть время подумать над твоим предложением. Вязинский понял, что Максим пробует на вкус наживку, и тут же сменил тему разговора. Переборщить было нельзя, лучше не договорить. Колесо заменили. Максим рассчитался за работу и оглянулся на противника. «Все-таки жаль, что мы не вечные, Вениамин. Впрочем, каждый жует свою кашу. Встреча с тобой мне не приносит удовольствия», — покрил лицо Вениамин. Но на наших дорогах трудно разминуться. — Взаимно, Макс, согласен. Но по одним дорогам ходим. Чуть помолчал. Жизнь коротка, а вечность нам неизвестна. Максим кивнул и безразлично прагомотал. — Да, все временно, все временно, Вениамин. Вместо нас придут другие. Затем наступит черед следующих, подхватил Вяземский. И так будет продолжаться всегда. Они тоже будут соперным, чуть как мы с тобой. Карута развернулся и направился к своей машине. Максим уже сидя за рулем из-под лобья наблюдал сквозь лобовое стекло, как автомобиль Вениамина растворился в дорожной суете. Хамуро молчал, опасаясь оказаться в дураках или попасть в просак. Наконец поднял куху мобильник. Муруфу на другом конце выслушала и ответила резким, подчиняющим тоном. «Это заготовка Прандопола. Он издевается надо мной. Дает понять, что я, как голодный пес, грызу обглоданные кости». «Ты плохо стал работать, Максим. Я плетусь за Прандополом, а должен быть впереди. Мне не нужны его подачки. Если сам отдает тринадцатого, значит, слишком уверен себе. А я чую». Пахнет жареным. Где-то близко тот, кто нужен и мне, и Прондополу. Он явно между нами. И кто из нас сумеет первым преодолеть силу сопротивления соперника, тот и исполнит волю Игалуса. На всякий случай проверь, есть ли на самом деле новые номера, не мыльные ли пузыри. Я займусь этим, торопливо заверил Максим. Действуй быстрее. Прондопол не должен быть первым. Голос Муруфло умолк, и трубка пискнула. Максим положил ее в карман и запустил мотор. Круто вырулил в гущу транспортного потока. Шахматисты брюнетов гонщими псами кинулись по следу за Валевской. Сутки не смыкали глаз, пока не нашли ее в салоне красоты в компании ромба и хвоста. Уже знакомые лица подельников вызывали недоумения, определенно не их хотели увидеть. Между тем выбирать не приходилось, пару дней безотрывно следили. Поведение ромба и хвоста показалось непривычным и подозрительным. Те тыкались в городе слепыми котятами, никого и ничего вокруг себя не знали. А Максим распределился изъять шатунов для проверки. Ближе к ночи шахматис и брюнетов оба в черных мятых брюках и цветных рубахах с длинным рукавом ссунулись в грязный подъезд со стенами в надписях. Остановились у нужной двери. На звонок открыл хвост в синей майке и красных джинсах, тупо отступил, пропуская в квартиру. Из комнаты в блеклой рубахе на выпуске широких коричневых штанах выступил ромб. Бронетов по шахматисту выхватили пистолеты. Мордомик стене. Мрачно рыкнул шахматист. Но Ромп и хвост не шелохнулись. Бронетов ударил хвоста в живот и скорчился от боли. Кулак будто соданул по куску железа. Костяшки пальцев, казалось, раскололись на кусочки. Стена перед глазами закачались. Следом шахматист обрушил рукоять пистолета на шею Ромба, но тот отклонился, выставив вперед плечо. Запястье шахматиста от удара об это плечо божгу огнем, как будто рука напоролась на глубь бетона. Пол стал уходить из-под ног. В дверях кухни выросла Заволевская в джинсах и красном топе. В глазах брюнета в ее шахматистье фигура странно приломилась. извиваясь туловищем змеи, а голос с звуками флейты вошел в уши. Я рада, что вы по собственной воле загнали ко мне на огонек. Не сомневалась, захотите капнуть четырнадцатого и пятнадцатого, не ошибилась. Ее обжигающий взгляд прошелся по их лицам. Странная легкость появилась в телах гостей, мысли улетучились, возникало ощущение парения воздуха. Они подсобачьи и преданно глянули на девушку, положили на пол пистолеты и шмыгнули в темную комнату мимо хвоста и ромба. Голос Заволевской вкратчива пополз по извилиным их ушных раковин. Располагайтесь на диване, расслабтесь, расслабтесь, расслабтесь. Они серье прижались к спинке и прикрыли глаза. Шахматист мгновенно захрапел, опустив голову на грудь. Брюнетов засопел, повалившись на бок. Ну вот и ладненько, хлопнула в ладошки Заволезская. Теперь проработаем. Хвост сорвался с места, подставил девушке стул, плюхнулся на диван рядом с шахматистом. Кивком головы она отправила на диван и ромба, усадив около брюнетова. Когда все четверли сидели бок о бок, приступила к обработке их мозгов. Действо походило на тихое сумасшествие. Ее взгляд стал жутким, движения рук хаотичными. Вместо шепота она издала странное шипение. Четверо то дергались, то привскакивали, то обмекали, расплываясь комками теста. Установки прандопола из мозгов хвоста и ромба – Завалевская переставляла в головы шахматиста и брюнетова. Завершив работу, она отдышалась, прошлась по комнате, напичканной нелепой угловатой мебелью, выглянула в окно. По неярко освещенной улице медленно двигались автомобили с включенными фарами. Она задернула шторы и щелкнула выключателем. Плафонная люстра под потолком тускло вспыхнула, единственная лампочка. Завалевская неторопливо вывела шахматиста и Брюнетова из состояния транса. Оба оживились, нелепо заулыбались. Девушка спросила о Максе, наблюдая за реакциями. Шахматист морщно скорчил недовольную бровасу, а улыбка Брюнетова приобрела неприятный оттенок. Поняла, переустановка состоялась. Теперь они должны совершить то, что заложено в их мозг. Она подала шахматисту телефон. Тот, не спрашивая ни о чем, набрал номер Максима и сообщила о захвате новых номеров. Максим, как ожидалось, отреагировал мгновенно, распорядился, чтобы ждали его. Ромбы и хвоста связали. Оставшиеся без установок прандо полотен не могли сообразить, что происходит. Затравленно возились на полу и дико тащились на Завалевскую. Вскоре появился Максим. В костюме в черную полоску, зеленой рубахе без галстука, с тремя расстегнутыми пуговицами на груди. Прическа небрежная, но небезобразная. От входной двери прямиком направился в комнату. Ромб и хвост сидели в углу. Брюнетов мотался, как маятник, а так к окна к двери и обратно с оружием в руке. Шахматист хмурился в кресле и... не отрывал взгляда от одной точки, находившейся где-то далеко в пространстве, и покачивал перед собой стволом пистолета. Максим остановился посередине и поежился от непонятного беспокойства. Это беспокойство не было обычным, какое ему приходилось испытывать прежде по разным поводам. Здесь тревожило что-то другое, с чем он еще не встречался и чего не мог предугадать. Как будто сквозь его защитное поле без труда проходил острый клинок и как в масло входил ему в сердце. Не понимая причины возникновения такого ощущения, оглянулся на дверь и остановился. Брюнетов пагрессивно наставлял на него пистолет. Максим повел рукой, приказывая положить оружие, но Брюнетов не подчинился, только губы покривились в ответ. Неслыханно. Дворняга вдруг сорвалась с поводка и оскаливалась на своего хозяина. Жгучий укол испуга вошел в сердце Максима, и он неожиданно ощутил, как стали таять силы, будто снег под горячими лучами солнца. Его защита затрещала по швам. Максим на опряксе, преодолевая слабость, пальцетом приказал шахматисту убить брюнетова. Но шахматист в ответ уморочно выругался, кресло под ним скрипнуло, и он тоже враждебно скочил на ноги. Максим оторопел. Предательство, самое страшное, что могло произойти. А вот она беспомощность. Попытался вновь надавить на голосовые связки, но шахматист завернул ему за спину руки и намотал на запястье скотч. Максим был подавлен. Ужас овладел мозгом. Шахматист толкнул его в спину стволом пистолета. «Вот так!» «Ты предал меня, шахматист!» – прошептал Максим. «Почему? Ты мог бы стать посвященным Мурупула!» «Я служу Промдопову!» – мрачно отозвался шахматист. В дверях появилась Завалевская. Максим все понял. «Вяземский может торжествовать!» Но как же нестерпимо больно видеть торжествующего врага. Так это твои проделки, неприязненно посмотрела девушка. Я должен был догадаться раньше. И что бы ты сделал? Она широко во все зубы улыбалась. Голос Максима надтреснулся. Я бы уничтожил тебя. Он болезненно исказил лицо. Завалевская качнулась к нему: "Ты не способен на ничью жить меня. Я, как и ты, посвященная с вызовом повела плечом. Я нашел бы способ." Голос Максима наполнился досадой и раздражением. "Я отыскала способ раньше." Насмешливо вскинула подбородок. Ее взгляд укалывал так сильно, что Максим заскребел зубами. Я отчаянно извил. У тебя для этого не хватило бы мозгов. Не имеет значения, кто придумал, по скучнела она. Важен результат. Тебя предали. Ты стал слабее. Подошла к окну, оттянула штору, посмотрела на ночное небо. Защита Муруфила не позволяет мне окончательно разделаться с тобой. Однако ты уже и так в моих руках. Да, Максима сознавала, они с Завалевской поменялись ролями. Теперь он действительно был в ее руках. И что тебе приказано делать дальше? – спросил, желая узнать, к чему ему готовиться. Я уже все сделала, – ответила, ступая от окна. Дальше тебе самому принимать решение. И это непростое решение, но оно должно быть твоим. Ты знаешь, – приблизилась почти вплотную, качнула головой и снова блеснула белыми ровными зубами. Видела. Он все понял. Максим дернул руками, словно хотел разорвать скотч, нервно поморщился, насупился, придавливая подбородок к груди. Потом в глазах мелькнулась злая ухмылка. С отвращением поймал приятную улыбку Завалевской. От нее пробила дрожь, он ненавидел сейчас милые женские лица. Брезгливо глянул на шахматиста и брюнетова. Противно осознавать, что предательство двух и Примитивов серьезно ослабило его. Элементарная ловушка корруто изменила расклад сил. Понятно, западня прежде всего строена для Мурофила, хотя первым в нее угодил он, Максим. И виноват в этом именно он, потому что не разглядел подвоха, подставил себя и подставил хозяина. Тот никогда не простит. И вот так в одной части может все перевернуться, хотя никому не известно доподлинно, где перевернутое, а где настоящее. Ясно только одно: Муроуфол не простит. Он услышал громкий хлопок в входной двери, повернул голову, на слух по шагам интуитивно определил Вяземского. А через секунду тот переступил порог комнаты и с явным превосходством произнес. — Так стремительно несется время, и так часто мы стали с тобой встречаться, Максим. — Ты можешь веселиться, Вениамин, ты переиграл меня. С досадой выдавил тот. — Я бы не спешил делать выводы, — остановил Вяземский. У тебя есть возможность снова стать сильным и работать вместе с нами. Всегда выгодно оставаться с победителями. Ты тоже предлагаешь мне предательство? кисло усмехнулся Максим. Целями, кем мы служим, не отвергают никаких средств, выговорил Вяземский. Муроффу теперь труднее будет соперничать с Прандоплом. Это начало проигрыша. Конец все равно наступит, просто вопрос времени. Так зачем тянуть это время? Мы не бессмертные, с тобой у нас оно ограничено. «Не мучай себя пустыми словесами!» Вяземский сделал паузу. «Подумай, что бы ты хотел получить взамен!» Коса глянул на шахматиста. «Развяжи его!» Шахматист покорно кинул, как прежде кивал Максима и мрачно разрезал скотч у того на запястье. Максим размял руки. «Не надо мне разжевывать, Вениамин! Я понимаю, мое предательство надломит Мурухова!» И значительно увеличит силу Прондопова. — И тебя тоже поднимет, ведь ты получишь защиту более сильного орхидема, — парировал Вяземский, — иначе тебе придется сыграть в ящик, а в преисподней Муруфо потешится над твоей душой. Ты готов к этому? — Я не вижу смысла. — Прими защиту Прондопова, тогда и в вечности, когда наступит срок, твоей душе найдется тепленькое местечко. И не ломай долго голову, ведь под крылом Прандопула у тебя останется прежняя работа, ибо задача Орхидема не меняется. Сбоку приблизилась Завалевская. Чувство перевеса над Максимом распирало ее женское самолюбие.、Да. «Думай быстрее», — прошептала она с удовольствием. «Сейчас ты на краю. Однако ты еще жив, потому что тебе снова сделано предложение». Максим в блиде увидал неприятно красивые глаза девушки и почувствовал ее дыхание, как дыхание конца света. Откачнулся и перевел взгляд на Вязинского. Муров пол все еще защищает меня, сказал потерянно. Предать не могу. Можешь, потому что жизнь лучше смерти, уверенно проговорил Венямин. Максим с горечью вспомнил, как говорил подобные слова Заволевской, когда хотел получить от нее информацию. В общем-то и он тогда, и Вяземский сейчас были правы: жить лучше, чем умереть. Ты повезешь меня к Прандопу? – спросил заранее знающий ответ. Но я не готов для встречи с ним. Я ничего не решил. Но ведь ты не против встречи, не так ли? – отозвался Вениамин.